Хронон. Время как величина относительно, и это известно давно. И даже, скорее всего, даже неизвестно, а предполагается людьми, как величина условного обозначения линии событий. В своих работах об относительности Эйнштейн показывает, что время относительно для наблюдателя. Но всё же нам неизвестно, какой именно период можно назвать прошлым, настоящим и будущим. Мы сходимся в теории, что время линейное и нелинейно. То есть никто из нас не сможет оценить события в своей жизни и точно отнести их к периоду прошлое, настоящее или будущее. Когда было настоящее? Сейчас или минуту назад? Как точно оценивать хронон, какая его величина? Рассчитывать его относительно нашей системы измерений, которая доступна, или же использовать другую, которая нам неизвестна? Хронон — гипотетический квант времени, неделимая единица времени, используемая в теории, которая принимает его разрыв. В теории хронона время называется полем хронона. Скалярное поле называют полем хрононаю. Википедия. Да и вообще, относительно парадигмы датаизма, нужно ли нам время вообще? Мы, как единицы социума, обязаны его отмерять, или же оно отмеряет наш век? Всё это условно-философские вопросы и размышления, и они нас наталкивают на парадокс веры, неважно какой. Парадокс заключается в том, что даже несколько тысяч лет назад люди, не имея инструментов и точных наук, пытались приручить себе время. Здесь я про времена египетских богов. Многие верующие тех времён жили и умирали с осознанием того, что молитвы и обряды их могли в загробном мире сделать подобными Богу Тоту. И всё это они делали для того, чтобы остановить время и жить вечно. Неважно, в каком агрегатном состоянии они бы пребывали, но они хотели бы остаться в осознании себя побольше. Тот, древнегреческий бог мудрости, знаний, луны, покровитель библиотек, учёных, чиновников, государственного и мирового порядка, является одним из самых ранних египетских богов. Основным центром его почитания был Шмун или Шмунен — Гермополь Великий. Википедия. Время в парадигме больших данных и дата не обладает никаким значением. Данные, как и сейчас, как и через миллионы лет, будут иметь тот же вид. А вот наша цивилизация и социум уже не будут существовать в целом. Время человека. Сколько бы мы ни были эгоистичны по отношению к своему веку и его времени, мы всё же не бессмертные, как данные. Задача времени человека, то есть нашей жизни — не наплодить кучу бессмысленных данных и кластеризировать для остальных поколений знания. Если откинуть психоэмоциональные зависимости и прочие привязанности, наше время создано не для нас и вопреки нам. Эмоциональный процесс, эмоциональный феномен, эмоциональное состояние, эмоция, психофизический процесс, мотивирующий и регулирующий деятельность, поведение, восприятие, мышление — отражающие субъективное значение объектов и ситуаций и представленные в сознании в форме переживания. Среди эмоциональных процессов выделяют аффекты, эмоции, чувства и настроения. Википедия. Сколько бы у нас не возникало желания быть центром нашей Вселенной, мы лишь песчинки, и цель — создать лучший путь для других таких же песчинок. Наши цели и желания подвержены манипуляциям и феромонам, Оценивать их в глобальном плане как путеводную звезду жизни не стоит. Путеводная звезда, указывающая путь, направление пути. Руководящая, направляющая мысли, указывающая верное направление в какой-либо области жизни. Человек, определяющий каким-либо образом чью-либо жизнь. Википедия. Как изменчива любовь и сила манипуляции наглядно показывает книга мёртвых. В какой-то момент все египтяне поклонялись лишь что-то, Затем им понравилась история о человекоподобном Осирисе. Через сотню лет жрецы Ра начали отдавать предпочтение только лишь его заслугам. И в итоге мы имеем огромный эпос о египтянах и способах отбытия в загробный мир. Весь труд переписывался несколько раз, и в нём нет чёткой канвы или же линии времени. Люди и их чувства смогли полностью размыть и уничтожить написанную ими же религию и историю этой религии. «Книга мёртвых в Древнем Египте». Сборник египетских гимнов и религиозных текстов, помещавшиеся в гробницу с целью помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира и обрести благополучие в посмертии, на полях Иалу. Различные копии «Книги мёртвых» могут содержать от нескольких до 200 глав различного объёма, начиная от долинах поэтических гимнов и оканчивая одностраничными магическими формулами. Название «Книга мёртвых» дано египтологом Карлом Рихардом Лепсиусом. Википедия. Время не создано человеком. Его движение несоизмеримо нашему представлению о его части. Время не имеет понимания нашей уникальности и нужности в общей системе данных. Это стоит понимать. Оно беспощадно к биологическим видам, лишь за несовершенство этих видов. И единственное, что мы можем сделать — использовать наше время только во благо всей цивилизации. Нужно понимать, что мы лишь средство для будущих поколений, и их цель нам неизвестна. Но мы можем создать идеальные условия для её достижения тем, что будет ценить наше время.